Глава 7. 14 октября. Шанселор покинул наконец этот растительный океан. Сила ветра значительно уменьшилась. Мы быстро продвигаемся вперед. Небо сегодня ясно, и солнце светит поразительно ярко. Становится очень жарко. Измерения показывают 21 градус 33 минуты северной широты и 50 градусов 30 минут западной долготы. Итак, Шанселор более чем на 10 градусов отклонился к югу. Я хотел выяснить себе это непонятное упорство капитана Гентли и несколько раз беседовал с ним. Сошел ли он с ума или нет, я не могу определить. Говорит он вообще разумно. Но когда дело касается его специальности — то тут приходится сомневаться относительно способности его правильно мыслить. Подобные случаи наблюдались с некоторыми психиатрами. Я поделился своим мнением о капитане с Робертом Куртисом, но тот совершенно хладнокровно повторил мне еще раз, что не вправе отнимать у капитана командование судном, пока положительно не будет доказано, что действия его влекут судно к гибели. Я вернулся в свою каюту около восьми часов вечера и около часа раздумывал о нашем положении. Затем я уснул. Несколько часов спустя меня разбудил какой-то необычайный шум. На мостике были слышны чьи-то тяжелые шаги и крики. Мне показалось, будто матросы начали суетливо бегать по судну. Что за причина этой необычайной тревоги? Измеряют ли они глубину моря или меняют направление судна? Одно мгновении я думал подняться на палубу, но шум вдруг прекратился. Я слышал, как капитан Гентли вошел в свою каюту, расположенную в носовой части судна, и снова улегся на своей койке. Вероятно, шум этот и суета были вызваны необходимостью в каком-нибудь маневрировании. На следующий день, 14-го числа, я поднялся на палубу в 6 часов и стал осматривать судно. По-видимому, на нем ничего не изменилось. Держится судно прекрасно. Свежий и порывистый ветер вздымал высокие волны. В настоящее время мы плывем со значительной скоростью, вероятно, не менее 11 миль в час. Вскоре появляются на палубе Литурнер с сыном. Я с радостью помог молодому человеку подняться на ют. Андрес с наслаждением вдыхал живительный утренний воздух, пропитанный каким-то особенным запахом моря. Я спросил их, не слышали ли они чего-нибудь ночью. «Что касается меня», — ответил Андре Литурнер, — «то я всю ночь спал и ничего не слышал». «Дорогой сын», — сказал отец Литурнер, — «ты-то спал, а я слышал шум, о котором говорит господин Казалон. Мне даже показалось, что я слышу крики. Скорее, скорее, к трюму!» «А в котором часу вы слышали это?» — спросил я. «Около трех часов. И вы не знаете причины этого шума?» Не знаю, но думаю, что серьёзного ничего не было, так как никто из нас не был вызван на палубу. Я осмотрел входы в трюм, расположенные по обе стороны грот мачты. Они по обыкновению заперты, но я заметил, что они покрыты толстыми брезентами и, по-видимому, приняты необходимые меры к тому, чтобы все отверстия были герметично закрыты. Почему они так старательно законопачены? Очевидно, есть причины, которые теперь я не могу угадать. Без сомнения, Роберт Куртис сообщит мне её. Я жду, когда наступит очередь вахты помощника капитана и даю себе слово никому не сообщать о своих наблюдениях. День, судя по восходу Солнца, будет, вероятно, очень хорош. На другой стороне горизонта ещё виднеется полудиск Луны, которая заходит сегодня в 10 часов 57 минут утра. Через три дня наступает последняя четверть, а 24-го — новолуние. В этот день на берегах островов и континентов будет наблюдаться интересное явление весьма сильного морского прилива и отлива, так как новая луна притягивает огромные массы воды на значительную высоту. Нам же в открытом океане явление это, конечно, не будет заметно. Я остаюсь один на юте. Литурнеры ушли пить чай. И жду помощника капитана. В 8 часов Роберт Куртис становится на вахту вместо лейтенанта Вольтера. Прежде чем поздороваться со мной, Роберт Куртис бросил беглый взгляд на палубу, и его брови слегка нахмурились. Затем, подойдя к лейтенанту Вольтеру, он спросил его, где капитан Гентли. «Сегодня я его еще не видел», — ответил лейтенант. «При восходе солнца небо было совершенно чисто, и воздух очень сух. Это позволяет надеяться, что сегодня будет прекрасная погода». Роберт Куртис и лейтенант начали о чем-то тихо говорить. На заданный Куртисом вопрос Вольтер отвечает энергичным отрицательным жестом. «Пришлите мне боцмана, Вольтер», — сказал помощник капитана в тот момент, когда лейтенант хотел его оставить. Боцман не замедлил появиться. Роберт Куртис предлагает ему несколько вопросов, после чего тот сзывает матросов, которые начинают поливать водой брезенты, покрывающие входы в трюм. Некоторое время спустя я подошел к Роберту Куртису и заговорил с ним о совершенно посторонних вещах, Видя, что разговор наш не переходит на интересующую меня тему, я прямо попросил его сказать, что случилось сегодня ночью. Роберт Куртис, не отвечая, внимательно смотрит на меня. «Меня разбудил сегодня, — продолжаю я, — какой-то шум, который слышал Или Турнер. Скажите же, что такое случилось?» «Ничего, господин Казалон», — ответил Роберт Куртис. Мне показалось, что помощник капитана, обычно очень искренний, на этот раз правды мне не сказал.